Глава сорок четвертая. «Да почему ты не можешь просто умереть?» Звуки яростного боя разносились во все стороны на много километров. Маленькая победоносная война, которую рисовали себя в голове все члены одного племени, началась сражением двух эпохальных чудищ и должна была закончиться новой историей всей звериной расы. «Откуда ты получила эту силу?» «Почему ты просто не исчезнешь?» Никто из двух яростно бьющихся противников не думал об этом настолько глубоко. Ярость одной в точности отвечала ярости другой, и ненависть, которую они друг к другу испытывали, была сейчас единственным мотивом. Огромный монстр раскрыл пасть и хотел перекусить маленького, юркого противника пополам, но та просто отступила в сторону, И провернув тело, прочертила своей ногой линию снизу вверх. Острые звериные когти прошли по телу огромного шакала, и его шерсть, которая могла бы выдержать удары тысячи мечей, тут же окрасилась цветом свежей крови. А на её теле появилось три ряда уродливых рваных отметин. Я была избрана Богом, закричала получившая ранение девочка. Почему ты можешь мне сопротивляться? Почему мне можешь сопротивляться именно ты? Красные глаза её соперницы холодно следили за каждым движением этого огромного врага. Маленькое тело и ужасающая скорость делали её почти недосягаемой для этих когтей и клыков. Весь её талант, который до этого был подавлен несправедливым проклятием, раскрывался сейчас во всей красе, но нанести смертельную рану всё равно было сложновато. Вся пустынная равнина уже давно превратилась в истерзанное, как теми полотно. Каждый удар вызывал небольшой взрыв камней и грязи. Поняв, что достать свою соперницу ей будет необычайно сложно, она решила сменить тактику. Рывок огромного монстра был так быстр, что мало кто мог бы поверить, что он способен так стремительно двигаться. Удар огромной лапы в этот раз пришёлся не по телу её врага, а а целенаправленно ударил по появившейся из-под изрытой почвы скале. Огромные когти разорвали появившийся камень в клочья, выбросив в сторону ее противника целый ворох страшных каменных пуль. Маленькая девочка вновь была вынуждена сбежать в сторону, уклоняясь от летящих в ее сторону снарядов, но ее противник решил не останавливаться на одном ударе. Еще один взмах ее лап обрушился на камень, вырвав из него огромный кусок и вышвырнув его в сторону. Словно решив себя испытать ее соперница, кто только и делала, что от каждого удара уклонялась, в этот раз просто бросилась вперед, обогнула летящий в ее сторону валун, положила на него руку и, вцепившись когтями в скальную породу под ней, рванулась в сторону всем телом, крутанула торсом, оставив на камнях под ней ровно очерченную рваную окружность, высекая из нее целый фейерверк из искр и отправила летящий в ее сторону валун туда, откуда он и прилетел. Не ожидая такой огромной силы от такого маленького тела, огромный шакал снова получил удар, и огромная скала просто разбилась о ее тело, отбросив его в сторону на десяток метров. «Почему у тебя появилась эта сила?» закричала она, чувствуя, как сила ее соперницы стремительно растет. всем телом ощущая, что с каждой секундой она всё больше и больше уступает. Хоть она и правда хотела знать, но не сильно ожидала услышать ответ. Однако, когда она стряхнула с головы каменную пыль, край её глаза заметил стремительно несущуюся тень. Маленькое тело её соперница остановилось прямо под ней, а маленькая рука подняла вверх и нацелила ей в голову странное деревянное оружие. потому что такова моя воля. Ау. Взвыв от такой наглости, огромный шакал раскрыл пасть и щёлкнул зубами там, где эта чёрная тень только что стояла, но вместо этого схватил только появившуюся на мгновение чёрную дымку. Страшная пасть схлопнулась, так и не достигнув своего врага, а чёрная тень вновь появилась в поле зрения. Красные от ярости глаза оказались совсем рядом с глазами обезумевшего пса. Маленькая рука ухватилась за испачканную шерсть, и маленькие ноги прочно встали прямо на загривок огромного монстра, намертво ванзившись в него своими когтями. Резко выпрямив лап огромное чудовище решило сбросить этого наездника, усевшегося прямо на его загривке. Но уже решившаяся на атаку девочка вытянула свободную руку, выпустила когти и вцепилась в голову этого врага, не желая терять появившуюся возможность. Рванувшись в сторону, яростный шакал ещё несколько раз попытался её сбросить, чувствуя, как невероятно острые когти только всё сильнее впиваются в его тело. Вспыхнув от боли, с ражающейся в облике этого монстра девочка не придумала ничего лучше, чем просто броситься в сторону и упасть на спину, обрушив на свою соперницу весь свой немалый вес. Многотонное чудовище рухнуло на землю, и несколько раз ударила о камни свою соперницу, но даже так маленькая девочка все еще не желала ее отпускать. Столб, поднятый в небо пыли, разлетелся в стороны от очередного рывка могучего тела, а черноухая наездница все еще стояла на загривке этого монстра, и когти на ее руке буквально вонзились в богоподобно прочный череп. «Почему?» Из пасти огромного шакала вырвался голос, полный неверия, И страха, получившая силу бога, находящаяся в теле тва монстра девочка, не могла поверить, что даже так она не смогла нанести ни одной существенной раны. Вместо ответа оседлавшая её соперница просто наставила ей на затылок дуло деревянного оружия, а затем бессердечно хлопнула пальцем по деревянному кричку, так же как это много-много раз делали гоблины, устраивая войнушку друг с другом прямо перед ней. Маленькое оружие послушно грохнуло страшным выстрелом, и огромный шакал в нофер изразился на дровниной громким, болезненным криком. Удар от оружия в упор был действительно ужасен, и даже если его одного было недостаточно, его обладательница совсем не желала останавливаться. Без какой-либо жалости она второй раз спустила курок, а затем и третий и четвёртый. Громкий вой сменился жалостливым плачем. а сидящая на ее загривке девочка отправляла снаряд один за другим без всякой жалости, и даже брызнувшая на ее лицо кровь не стала для нее какой-либо помехой. «Подожди!» Находящаяся в облике огромного монстра девочка больше не могла терпеть, от страшной боли ее сознание помутилось. Ее глаза утратили ясный взор, лапы подогнулись, и ужасное чудовище осело на землю, с трудом сохраняя возможность. говорить. Подожди, взмолилась она. Я надежда нашей расы. Сдохни. Даже до этих слов черноухая девочка желала ей ужасной смерти, а после того, как услышала, какими именно словами её ровесница хочет себя спасти, снова пришла в ярость. Её пистолет был нацелен на полностью стёрзанный затылок, но теперь она силой вдавила его в оголённый череп. И снова стремительно спустила курок. Сдохни! закричала она, чувствуя, как под натиском её оружия начали трещать кости. Сдохни! Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни! Канонада яростных выстрелов резко стала гулкой и вязкой. Громкие крики от боли и страха медленно исчезли. Сдохни! Сдохни! Сдохни! Даже когда все звуки в мире прекратились, вся все равно на всё ещё слышала ужасные выстрелы. Сдохне. Даже спустя несколько секунд тишины, которыми закончилось это сражение, маленькая девочка не желала отпускать. Маленькая девочка не желала отпускать оружие. Стиснув зубы, она снова нажала на спусковой крючок. Снова совершила выстрел, а затем подалась назад. и выдернула руку из черепа своего врага. Упала на спину и едва не отключилась от призыбытка нахлынувших эмоций, прошедших сквозь её тело сильным ознобом. Ярость, которая затопила её сознание, медленно стала отступать. Лёжа вот так, она буквально силой заставляла себя дышать, приводя себя в чувство. И наконец её красные как кровь глаза медленно исчезли, показав миру небесно-голубой взгляд, а затем и эта картина исчезла. Смотря на тело врага, которого она хотела убить больше всего на свете, маленькая девочка поднялась на ноги и вздохнула полной грудью. Ее черная кожа и длинная шерсть на голове стали изменяться, а небесно-голубые глаза вновь стали такими, какими они были у нее с самого рождения. Ее подражание родителю закончилось, а все, что осталось... Это два чёрных деревянных пистолета, украшенных рисунками множества зверей. "Тятя-гоблин", тихо прошептала она, посмотрев куда-то в сторону уничтоженной долины. "Я победила". Жить в эпоху перемен необычайно трудно, медленно сказал гоблин, смотря в глаза сильных мурящегося льва. Жизнь вашей расы обязательно изменится. «Вот только до конца этого сражения даже я не могу сказать, как именно. Нам нужно просто ждать». «Все ваши варианты — настоящее безумие», — тихо ответил его собеседник. «Не могу поверить, что я буду участвовать в этом даже против моей воли». «Мы же гоблины», — улыбнулся тот, разведя руками. «Мы сильны настолько, насколько и безумны». «М-м-м-м...» Бессильно протянул лев, погрузившись в молчание. Сейчас он не мог ничего сделать. Судьбой его народа сейчас решали без него. И пусть его это сильно беспокоило, он в самом деле ничего не мог с этим сделать. Так что просто предпочёл ждать. А затем Билли-били-били-били, сидя с закрытыми глазами, поток его мыслей оборвал страны голос со страны сидящего рядом го블лина. Лев медленно открыл глаза. а гоблин перед ним достал из-за пазухи маленькое существо, чем-то похожее на улитку, и посадил себе на плечо. «Атаман!» — сказала эта улитка, раскрыв рот. «Она победила!» «Я знал!» Медленно улыбнулся этот гоблин после почти пяти секунд молчания, а на его лице появилась дикая радость. С силой, сжав руку в кулак, он медленно опустил ее вниз и коснулся пол этого гигантского здания. Коснулся очень осторожно, лишь костяшками пальцев на сжатом кулаке. Но даже так весь зал сильно вздрогнул, а наблюдающий за этим лев мгновенно побелел. «Прошу прощения», — сказал этот гоблин, убирая появившуюся из-за пазухи улитку обратно на место. «Кажется, я волновался за нее несколько больше, чем думал на самом деле». «Ничего страшного», — ответил ему лев, Но вот его взгляд совсем не казался таким же безмятежным, как его голос. Сказанные этой улиткой слова волновали его так сильно, что он даже не стал спрашивать, что это вообще за существо такое. «Поздравляю!» — улыбнулся его собеседник, видя этот взгляд. Поднявшись с места, он демонстративно отряхнулся и показал на лице довольную улыбку. «Похоже, у вашей расы, возможно, только что родился самый могущественный апостол за всю вашу историю. Да. Неуверенно кивнул лев, всё ещё смысливая итоги боя, прошедшего вдали отсюда. Тряхнул головой, возвращая себе ясность мысли и посмотрев на гоблина. Вы в самом деле сделали для нас так много? Не для вас, покачал головой тот. Я старался только для неё. Всё это результат её желаний. Ну а что насчёт вас? добавил он, посмотрев на льва. Она всё ещё маленькая девочка. Ей всё ещё будут нужны верные слова, сказанные в нужное время. Думаю, после этого разговора я могу быть спокоен. На лице гоблина появилась тёплая улыбка. Я знаю, на кого я могу её оставить. Значит, вы и правда просто уйдёте? Вновь спросил лев, чувствуя по этому поводу и некоторую радость, и небольшое сожаление. Она сможет возглавить вашу расу, только если все её признают, кивнул гоблин. Ты можешь быть рядом с ней. Я? Нет. Раз так, ты должен уйти. Сказав это, он немного подумал и добавил: Мы исчезнем сразу, как закончим одно маленькое дело.